Не в пример бесплатной школе, где царили куда менее суровые порядки, и сквозь забор было видно, как ученики играют в огромном дворе, жизнь пансиона для посторонних глаз оставалась совершенно невидимой. Здесь было два рекреационных двора. Один из них мощеный, темный, из-за нависавшего над ним высокого дерева, предназначался немногочисленным ученицам свободной школы, в которой учились сироты из приюта, что стоял рядом с мэрией и девочкам, чьим родителям было не по карману оплачивать продленный день. Одна и та же учительница учила их с восьмого класса по шестой, до которого мало кто из них добирался, уходя в школу домоводства. Примечание. Во Франции восьмой класс – это начальный класс обучения. Примечание переводчика – конец примечания. Второй двор, солнечный и просторный, принадлежал ученицам, чье пребывание в пансионе полностью оплачивали родители – коммерсанты, ремесленники, землевладельцы. Этот двор занимал все пространство между столовой и церковным двориком, через который ходили в классы и на второй этаж. В конце двора стояла часовня, а от свободной школы его отделяла стена, в которую с двух сторон были встроены грязные ватер -клозеты. Двор окаймляла тенистая липовая аллея, в которой младшие школьницы играли в классики, а старшие готовились к экзаменам. За аллеей начинались бесконечный огород и сад с ягодными кустами, высокая зеленая стена, редевшая только зимой. Дворы эти соединял никогда не закрывавшийся проход в стене с клозетами. Два десятка учениц свободной школы и 150 двести пансионерок виделись только в дни причастия или праздников, но никогда не разговаривали друг с другом. Пансионерки отличали учениц свободной школы по одежде – в которой они узнавали иногда собственные, уже надоевшие им вещи и отданные их родителями этим беднячкам. Из мужчин свободно входить в частную школу и передвигаться по ней позволялось только священникам и садовнику, который работал в погребах или в саду. Все прочие работы, требовавшие применения мужской силы, производились во время летних каникул. Директриса и большая половина учительниц были монахини – Они носили светские платья черного, темно-синего или коричневого цвета и требовали, чтобы к ним обращались мадемуазель. Остальные, как правило, незамужние и довольно элегантно одетые учительницы, происходили из круга богатых коммерсантов и других почтенных людей города. Вот некоторые из правил, которые мы были обязаны строго соблюдать. При первом же ударе колокола, в который по очереди звонили учительницы, выстраиваться в линейку в церковном дворике, а пять минут спустя после второго удара в полном молчании подниматься в классы. «Не держаться за перила лестницы». Вставать, если в класс входят учительницы, священники или директриса, и стоять, пока они не уйдут, или знаком не позволят нам сесть раньше, учтиво открывать перед ними дверь и закрывать после их ухода. Всякий раз при обращении к учительницам или встрече с ними склоняться перед ним в поклоне, потупив глаза, как в церкви в ожидании святого причастия. Ни под каким видом в течение дня не подниматься в спальню. Самое запретное место – в пансионе. За все годы учебы я ни разу не осмелилась туда заглянуть. Не имея на той специальной медицинской справке, нельзя было отпрашиваться в туалет во время занятий. Однажды, в 52 году, сразу после пасхальных каникул, в начале первого урока, после большой перемены, мне приспичило в туалет. Обливаясь потом и едва не теряя сознание, я терпела до конца урока и ужасно боялась, что наделаю штанишки. Обучение и религия не отделены друг от друга ни во времени, ни в пространстве. Вся школа, кроме двора и клазетов, это место для моления. Часовня классной комнаты с распятием, висящим на стене над столом учительницы – Столовая и сад, где в мае мы молимся перед статуей Пресвятой Девы, возвышающейся на пьедестале в глубине зеленого грота, повторяющего грот Лурда. В школе все начинается и завершается молитвой. Мы молимся, стоя за скамьей, опустив голову и сложив руки, осеняя себя крестом в начале и в конце каждой молитвы. Примечание. Осеняя себя крестным знамением, Предпочтительно было это делать крестом и в конце целовать его. Примечание автора. Конец примечания. Самые длинные молитвы мы читаем утром, перед первым уроком и сразу после дневного перерыва. Восемь 8.30 утра «Отче наш, радуйся, Мария, верую, исповедуюсь перед Богом всемогущим». Молитва об укреплении веры, надежды, любви и сокрушении о грехах. «Под твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица». В час тридцать «Отче наш» и «Радуйся, Мария». После перемены, окончания утренних и вечерних занятий, короткие молитвы заменяются духовными гимнами. На протяжении дня, от подъема до отбоя, пансионеркам надлежит молиться в два раза больше, чем остальным ученицам. Молитва – главное деяние нашей жизни – средства индивидуального и всеобщего спасения. Мы молимся, чтобы стать лучше, избежать соблазна, преуспеть в счете, исцелить больных и наставить грешников на путь истинный. Каждое утро, в самых первых школьных шагов, мы изучаем одну и ту же книгу «Катехизис». Религиозные дисциплины стоят на первом месте в табеле наших оценок. Начиная день, мы неизменно посвящаем его Богу, и все наши мысли в течение дня должны также быть обращены к Богу. Цель жизни – снискать милость Господню. Субботним утром ученицы старших классов собирают у всей школы свидетельства об исповеди, билетики, куда мы вписываем свое имя и класс. После полудня начинает действовать четко отработанная цепочка – Ученица, которая уже исповедалась в Ризнице, получает от духовника билетик с именем девочки, которую он приглашает на исповедь. Ученица несет его в указанный класс, громко называет имя девочки, та встает и в свою очередь направляется в часовню и так далее. Религиозные таинства, исповедь, причащение почитаются куда выше, чем успехи в образовании. Можно быть круглой отличницей, но при этом быть неугодной Богу. В конце каждого триместра священник в присутствии директрисы объявляет лучших учениц и вручает памятные подарки. Первым ученицам большие картинки на религиозные сюжеты и по маленькой картинке всем остальным. На обороте священник ставит свою подпись и дату. Расписание школьных уроков подчинено другому расписанию, которое зависит от молитвенника и Евангелия – Они-то и определяют темы религиозных занятий, предшествующих диктанту. Последняя неделя рождественского поста, Рождество, в классе у окна устанавливают ясли и игрушечные фигурки, которые не убирают до Сретенья, начала Великого поста и так далее. Потом идут Пасха, Вознесение, Троица. Из года в год и день за днем – Частная школа принуждает нас заново переживать одну и ту же историю и старается сроднить нас с незримыми, неживыми живыми, ни мертвыми, но вездесущими персонажами – ангелами, Пресвятой Девой, младенцем Иисусом, чью жизнь мы знаем гораздо лучше, чем биографии собственных бабушек и дедушек. О законах, по которым жил этот мир, я могу рассказывать только в настоящем времени – как если бы и сегодня они оставались для меня столь же бесспорны, как в мои двенадцать лет. Но с каждой новой строкой меня саму все больше ужасает могущество и неуязвимость этого мира, хотя в детские годы я жила в нем совершенно безмятежно, не помышляя ни о чем другом, потому что дурманящий запах пищи и воска, витавший на лестницах, шум на переменках, нарушавшие благостную тишину гаммы, разучиваемые на пианино, помогали забывать эти законы. И я вынуждена признать, что до моего вступления в отрочество вера в Бога была для меня единственной нормой жизни и только католицизм истинным вероисповеданием. «Я могу читать бытие и ничто?» Примечание роман Сартра, Написаны в 1943 году. Конец примечания. Посмеиваться над тем, как в журнале Шарли Эбдо примечание французский еженедельник склонный к различным провокациям. Примечание переводчика. Конец примечания. Папу Иоанна Павла II называют польским травести. Но нравится мне это сегодня или нет? В втором году я всерьез верила, что в день первого причастия впала в смертный грех. Чтобы проглотить обладку, прилипшую к небу, я кончиком языка разделила ее на части. Я не сомневалась, что разрушила и осквернила то, что было для меня тогда телом Господним. Религия была формой моего существования. Я не разделяла веру и обязанность верить». Мир нашей школы – это мир истины и совершенства, мир света. В том-другом мире не ходят на мессу и не молятся. Это мир заблуждений, которые поминают лишь в редких случаях, выплевывая, как богохульство, светская школа. Слово «светская» не имело для меня конкретного значения, но воспринималось все же как синоним «плохого». Все делается для того, чтобы наш мир во всем отличался от того, другого. У нас никогда не скажут «столовая», а только «трапезная». Не вправду, а воистину. Товарищи по школе, учительница, отдают светскостью, подобает говорить «мои подруге мадмуазель, а директрису называть «моя дорогая сестра». Ни одна преподавательница не обращается к ученицам на «ты», У нас выкают даже пятилетним малышкам из самого младшего класса. Обилие праздников тоже отличает частную школу от светской. Значительная часть года уходит на подготовку многочисленных спектаклей. На Рождество – большое представление под навесом для учащихся. Затем его повторяют два воскресенья для родителей. В апреле – день встречи бывших учениц в городском кинотеатре – а в последующие вечера там же концерты для родителей, в июне праздник христианской молодежи в Руане. Самое любимое в нашем приходе празднество – это ярмарка в начале июля и предваряющее ее карнавальное шествие учениц нашей школы, выставляя на показ своих девочек, разряженных в цветы, наездниц и аристократок прошлых веков, поющих и танцующих, Частная школа демонстрирует городу и собравшейся на тротуарах толпе свою неотразимую привлекательность, богатое воображение и превосходство над общедоступной школой, чьи ученицы за неделю до этого в обычной спортивной форме прошагали по городу до ипподрома. Праздник подтверждает триумфальный успех частной школы. В дни подготовки к нему нам позволяется то, что обычно запрещено – выходить в город, чтобы купить кусок ткани или разнести по почтовым ящикам приглашения, прерывать занятия ради репетиций. В повседневной жизни нам запрещено ходить в школу в брюках, не надев поверх них юбки – Но на сцене ученицы младших классов в балетных пачках демонстрируют голые ножки и трусики, а старшие — полуобнаженные грудки и волоски под мышками. Мужской пол с трогательным старанием изображают переодетые в мальчиков девочки, целующие ручки и объясняющиеся в любви. На рождественском спектакле 51-го года я играла деву Ля Рошель, Вместе с двумя-тремя девочками я пела перед публикой, держа в руках лодку. Поначалу мне хотели поручить роль одного из трех барабанщиков, возвращающихся с войны. Но ставившая спектакль «Монахиня» прогнала меня, так как я не умела маршировать под музыку. В апреле 52 -го года, на дне встречи выпускниц прошлых лет, мы играли сцену из «Жизни древней Греции», и я исполняла деву, приносящую дары юной покойницы. Я застыла с простертыми к ней руками, склонившись в поклоне и опираясь на выставленную вперед ногу. Помню, что это была настоящая пытка, к тому же я боялась, что вот-вот не выдержу и рухну со сцены. Оба раза мне доверяли роль неподвижных статисток, мне явно не хватало грациозности, что заметно и на фотографиях. Все, что укрепляет этот мир, поощряется. Все, что наносит ему урон, отвергается и подлежит проклятию. Поощряется. Молиться в часовне во время переменок, причащаться с семи лет, а не дожидаться торжественного причастия, как девочки из школы, забытые Богом, вступать в женское общество крестоносцев, которые достигли подлинного религиозного совершенства и вознамерились обратить весь мир в истинную веру, постоянно носить в кармане четки, приобретать журнал «Амвайенд», примечание «католический журнал для девочек», примечание переводчика «конец примечания», обладать римским мессалом с текстами вечерних служб «Дома Лефевра» Говорит, что вечером мы молимся всей семьей, и я хочу стать монахиней. Порицается. Чтение в школе каких-либо книг и газет, кроме религиозных и журнала «Айм Чтение как таковое, постоянный источник тревог и подозрений, так как существуют вредные книги. И судя по тому, как их страшатся и клеймят в молитвеннике в разделе испытаний совести», Этих вредных книг куда больше, чем душеспасительных. Нам в конце семестра дарят книги, поставляемые городской лавкой католической литературы. Эти книги не предназначены для чтения, их только смотрят. Их поучительный смысл понятен с первого взгляда. Помню, что среди них были «Библия для детей», «Генерал де Латер де Тосиньи», «Примечание маршал Франции», «Соратник генерала де Голя. 1889-1952 конец примечания Элен Буше. Примечание Французская летчица 1908-1934, совершившая в одиночку перелет Париж-Сайкон, 1929. Установила семь мировых рекордов. погибла во время тренировочного полета. Примечание переводчика, конец примечания. Дружба с девочками из светской школы. хождение в кино на запрещенные фильмы. Школьная программа допускает лишь такие фильмы, как «Жанна Дарк», «Господин Винсент», «Кюре Дарс». У входа в церковь вывешивают список фильмов, которые официальная церковь классифицирует по степени их пагубного воздействия. Девочки, которую видели выходящей из кинотеатра после запрещенного фильма, угрожает немедленное изгнание из школы. Совершенно недопустимо также чтение фотороманов и посещение воскресных танцулек, на которые вся молодежь ходит по вечерам в зал Порто. Но при этом никакого грубого принуждения. Подчиняться незыблемым школьным законам нас заставляют ласково, по-домашнему. Поклонишься учтивым мадмуазель на улице, и она тут же одарит тебя одобрительной улыбкой. На центральных улицах Родители учениц нашей школы глаз не спускаются своих девочек. Рано или поздно о каждом их шаге и каждой встрече непременно донесут школьному начальству. Это помогает частной школе поддерживать свое совершенство и принцип безжалостного отбора. Достаточно лишь невзначай упомянуть, моя малышка учится в пансионе, а не просто в школе, и любой почувствует всю разницу между каким-то сбродом, и людьми, принадлежащими к единственному избранному кругу общества, разницу между обычным исполнением закона о всеобщем образовании и заблаговременной заботой о будущем преуспеянии. Предполагается, что в пансионе нет ни богатых, ни бедных, а только одна большая католическая семья. Все делается для того, чтобы слово «частный» навсегда связать для нас запретом, страхом, затвором, даже в частной жизни. Писательство – это уже из другой, светской жизни. В этом совершенном мире меня признают совершенной, что позволяет мне пользоваться свободами и привилегиями лучшей ученицы. Отвечать первой, объяснять решение задачи остальным, читать вслух, потому что я умею читать с выражением – Все это обеспечивает мне вполне благополучное положение в моем классе. Письменные задания я выполняю наспех и небрежно. Шумная и болтливая, я с удовольствием играю роль рассеянной непоседы, чтобы меня не сторонились из-за моих хороших отметок.